Последний бой. Война. Я помню. Проект Артема Драбкина. 18 октября 1944 года войска Третьего Белорусского фронта вступили на территорию Восточной Пруссии. Конец нацистского рейха уже предрешен, но сопротивление немецких войск оставалось упорным и ожесточенным. Впереди были взятия Кёнигсберга, Висла, Одерская, Восточно-Померанская операции и, конечно, битва за Берлин. Как это было, с каким настроением дрались в Германии советские пехотинцы, танкисты, артиллеристы, летчики, словом, все, кто сломил сопротивление гитлеровцев в последних боях. Как в действительности складывались отношения с союзниками, как наши солдаты относились к местному населению, как сами немцы встречали войска победителей. Об этом рассказывает новая книга «Последний бой» серии «Война я помню» проекта Артёма Драпкина, где собраны уникальные воспоминания участников этих сражений.